Глава 12. Перепрыгивая через ступеньки, мы стремительно бежали вниз по лестнице. Алиса прижимала к груди своего плюшевого медведя, которого я выхватил на ходу и засунул ей в сумочку, чтобы не мешался. Делал это на бегу, поэтому получилось не идеально. Нога проскользнула на ступеньке, и я едва не полетел кубарем с лестницы. Чудом удержался на ногах, выскочил на площадку лестничного пролета – Плечом влетел в стену, сбив несколько аккуратных горшков с цветами. Алиса, которую я невольно потянул за руку, тоже едва не упала и влетела в меня, так что весь воздух из груди выбило. Наши лица оказались совсем рядом. Мы смотрели друг другу в глаза. Краткий миг, я уже оттолкнулся спиной от стены и снова бегу вниз, потянув девушку за собой. Четвертый, третий, второй этаж. В холл первого этажа спускаться я не собирался. Там нас наверняка ждут товарищи милиционеры. На втором этаже распахнул окно на лестничном пролете. Выглянул. Закрытый внутренний двор дома, внизу аккуратные кусты и изумрудный газон. «Давай, давай, давай!» Вытолкнул я первая Алису, сам сразу же спрыгнул за ней. Приземлились на лужайку, отделённую от тротуара живой изгородью. Разбежавшись, перескочили колючие кусты. Я их перепрыгнул. Алиса не додумалась, просто пробежала напролом. Она не переодевалась, так и была в похожей на школьную юбке, в гольфинах до колен, так что решение оказалось не лучшее. На белой коже ног я заметил несколько длинных красных царапин, но Алиса, наверное, даже боли не почувствовала на адреналине бегства. Под удивленными взглядами гуляющих с детьми мамочек или нянечек мы проскочили через двор. «Стой, стрелять буду!» – услышали позади крик из окна, но останавливаться не стали. «Я вообще не верил, что по нам стрелять будут». Если честно, мы же в Москве все же, здесь цивилизация. Не оборачиваясь, мы с Алисой выскочили через калитку, выбегая на параллельную улицу. Узкая, тихая, почти без движения, людей практически не видно. Я потащил Алису за собой к ближайшей арке. Не собираясь возвращаться к машине, я планировал углубиться во дворы. И после, удалившись из зоны прямой видимости преследователей, поймать такси». Так же, как у меня получилось после прыжка с гостиницы «Украина». Если план работает, зачем его менять? Вот только реальность внесла свои корректировки. С визгом резины, нарушая спокойную тишину улочки, из-за поворота неподалеку выскочил черный, тонированный в круг фургон-микроавтобус. Причем, едва показавшись, он начал часто и коротко сигналить, словно привлекая внимание. «Черт, машина большая, внутри наверняка серьезные резкие дядьки» которые бегают гораздо быстрее, чем тяжеловесные сержанты патруля. Как назло, ближайшие арки дворов на другой стороне улицы слишком далеко. Возвращаться не вариант. Поэтому, обогнув угол дома, из которого только что выскочили, мы побежали в обратную сторону, как раз к нашей Красной Волге. Эта улица оказалась пешеходной. Очень удачно, проезд закрыт железными столбиками, через такие не проедешь. Побежали мы быстро, замелькали перед глазами удивленные расступающиеся люди, витрины, столики уличных кафе, вслед неслись удивленные возгласы. Судя по рокоту двигателя за спиной, микроавтобус поехал до следующей улицы, объезжая дома, и что странно, он не остановился, и нам вслед никто не побежал. Впрочем, во-первых, это хорошо, а во-вторых, мне некогда было об этом думать. Мы уже выскочили на нужную улицу. Приближаясь к Волге, пробежали мимо парковочных автоматов. Прямо редком стоят. Сразу несколько. Черт, а здесь что, зона платной стоянки? Я даже внимания не обратил. Ну да, рядом с нашей машиной работник муниципальной службы. Как раз собирался крепить на колесо блокиратор. Мужчина очень удивился, когда прямо перед ним мелькнула Алиса, заскакивая на пассажирское сиденье. Я уже прыгнул на водительское и тронулся практически сразу же, чтобы блокиратор на колесе не оказался. Успели, надо же, еще полминуты и «Волгу» только толкать. Провожаемый возмущенными возгласами крайне удивленного работника муниципалитета, который кричал, что нас в милицию сдаст, я задом вырулил на проезжую часть. Как раз в этот момент, пытаясь нас запереть в ряду припаркованных машин, сзади с визгом тормозов подъехала патрульная машина – Педаль я отпускать не стал, тем более бампер и так под замену, и не ударив, оттолкнув патрульный седан, я проволок его боком пару метров. Как-то недооценил мощь мотора «Волги», получилось гораздо круче, чем рассчитывал. Толкаемая патрульная машина боком вошла в бордюр и со скрежетом завалилась, переворачиваясь на бок. Только пыльное днище с чистым, похоже, недавно помененным глушителем в зеркале заднего вида промелькнуло. «Простите, простите меня, пожалуйста», – бормотал я, включая первую передачу. Стыдно мне было за такие асоциальные преступные действия, прямо вот очень, поэтому я вдавил педаль в пол, стараясь побыстрее уехать с места такого позора. Коробка так и оставалась переключенной в спортивный режим, поэтому колеса даже с дымком закрутились, разгоняя «Волгу». Меня вдавило ускорением в кресло, и в этот самый момент появился потерянный с поля зрения фургон – Я про него с этим тараном патрульной машины уже и забыть успел. Черный микроавтобус выскочил на ближайшем перекрестке, поворачивая в заносе прямо перед нами. Тяжелую корму фургона понесло, и он свалил недалеко отлетевший парковочный автомат, который разбил витрину магазина. «А здесь спокойно было, пока мы не приехали», – мелькнула мысль. Когда витрина еще осыпалась мириадами осколков, а фургон выруливал в нашу сторону, спрыгивая с тротуара и перегораживая дорогу, я выругался. Вперед мне теперь ехать никак. Сбоку припаркованные машины на одной из полос небольшая малолитражка доставки еды на аварийке. Вторую полосу фургон перегородил. Бордюр высокий, на тротуар я не заскочу, поэтому резко нажал на тормоз. Не пристегнувшаяся Алиса едва успела выставить руки, иначе бы лицом с размаху ударилась. Она и так ударилась, просто не сильно с размаху. Не выставила бы руки, могла бы нос сломать. Я уже ехал задом, не обращая внимания на фургон, который нас догонял и активно моргал фарами при этом. Развернуться пока не получалось, поэтому так и двигаясь задом, все набирая скорость, я миновал сразу два перекрестка». Не буду больше слушать свою демоническую интуицию. На такой блудняк я не рассчитывал». Мелькали тормозящие гудящие клаксонами машины, а я уже подъехал к следующему Т-образному перекрестку. Прямая дорога закончилась, и мне нужно принять решение, куда поворачивать – налево или направо. Фургон по-прежнему висел перед капотом, активно сигнали и моргая фарами. Я решил не поворачивать, как ехал, так и поехал дальше – Лишь чуть довернув руль и заскочив в выведенную арку двора, проскочив которую, громко прокомментировал свою неудачу. Поперек дворового проезда пятился задом мусоровоз. Неудача превратилась в победу. Мимо мусоровоза я проскочил со скрежетом, оставив оба зеркала и щедро ободрав оба борта машины. Один об железный задний клюв мусоровоза, другой о стенку проезда. Алиса завизжала от испуга, когда со звоном лопнуло боковое стекло и ее осыпало мелкими осколками. Через мгновение заскрежетала стойка, и у нас лобовое стекло улетело. Но на эти мелочи я не обращал внимания. Задом уже выскочил со двора, оставляя позади перегородивший проезд мусоровоз, я сбил красно-белый шлагбаум. Выскочил на проезжую часть, развернулся под клаксон удивленных водителей, после чего, наконец-то, поехал передом. Правда, теперь в лицо ветром дуло, так что волосы назад. Для меня больших проблем нет, тем более, что на мне очки, да и волосы короткие. А вот Алиса некоторые неудобства испытала. Мелькнуло несколько улиц, как назло, везде красный, так что приходилось проскакивать, нарушая. Счет сейчас идет на секунды. Я примерно представляю, как работает план перехват в таком городе, как Москва. И далеко мне точно не уехать. Надо как можно скорее покидать машину. Только место выбрать удобное. Не очень понимая, где нахожусь, я ловил взглядом какой-нибудь сквер или проходной двор, в котором можно бросить машину и уходить ногами. Слишком долго думал. Совсем рядом послышался звук сирен. Сразу два автомобиля ГАИ появились рядом, выскакивая, как чертики из табакерки. Один, едва не протаранив, выскочил на косом перекрестке и, уже догнав нас, начал поджимать сбоку, а второй сейчас ехал навстречу. Я ударил по педали тормоза, пропуская вперед поджимающий меня экипаж ГАИ. Краем уха понял, что только что слышал выстрелы и почувствовал, что машина ощутимо просела. Алиса закричала от страха, но я уже, чувствуя, как «Волга» едет на ободах с правой стороны, свернул в первую попавшуюся арку. Только очередной шлагбаум мелькнул, отлетая. Выругался, не сдержался. Двор, в который я заскочил, оказался не сквозной. Времени расстраиваться не было. Мы с Алисой уже выскочили из машины, осматриваясь, все двери закрыты, но вон там вдалеке видны аккуратная металлическая труба вытяжки и небольшой пандус, похоже служебный вход в магазин. Так, поздно, следом за нами проехала машина ГАИ, но едва машина начала притормаживать, как раздался громкий звук удара и машину ГАИ унесло вперед, загоняя в декоративный фонтанчик, так что капот на ограждении высоко поднялся. Преследующий нас фургон в этот момент оказался совсем рядом. Я стоял у водительской двери «Волги» и смотрел на него через крышу. Фургон же притормозил с пассажирской стороны, со стороны Алисы, причем так, что открытое боковое окно оказалось на линии моего взгляда. И широкое лицо водителя, который сейчас смотрел на меня и громко кричал, ревел практически, показалось мне удивительно знакомым. «Get in! Come on! Come on!» Понял я, что водитель кричит на английском, предлагая нам шевелиться и поскорее залезть в машину. Причем громко он кричит. Раскрасневшееся лицо искажено, на виски вены вздулись. Вот тут-то я его и узнал. Сидя за рулем массивного фургона, на меня смотрел и приглашал садиться товарищ Бергер собственной персоной. Когда мы встретились с ним в ином мире, я видел его всего один раз. Тогда он был в массивных тяжелых доспехах. И тогда, во время серьезной атаки нечисти на город, Бергер с таким же выражением лица орал на своих уставших бойцов, призывая подниматься и умереть достойно. Запомнил я его огромным, рыжим, с длинной гривой грязных волос и густой бородой. Сейчас длинных волос не было и в помине, вполне аккуратная стрижка, борода тоже изменилась, не густая лопата, а ухоженная и совсем короткая. «С Бергером мы на осколках находились в разных лагерях. Он даже было дело один раз заявился ко мне домой вместе со своим отрядом, чтобы меня убить или захватить в плен. Уточнить возможности не появилось. Отряд его в большинстве погиб, а сам Бергер сумел сбежать, чему я тогда очень сильно расстроился. Наверное, лезть сейчас к нему в машину будет довольно странным решением. Я бы, наверное, и не полез, предпочел бы без него попробовать от милиции свалить ножками». Но, во-первых, выступила Алиса, она уже распахнула боковую дверь фургона и заскочила в пассажирский салон. Во-вторых, о том, что со мной хотят встретиться Бергер и Крамер, мне совсем недавно говорил Родионов. И именно это удержало меня от того, чтобы окриком не остановить Алису. Так что за краткий миг, обработав просто невероятный объем мыслей, горжусь собой, я уже перепрыгнул через капот Волги и запрыгнул в фургон следом за Алисой. Девушка упала на сиденье, я же развернулся и рывком закрыл за собой боковую дверь. Бергер уже выезжал со двора задом, разогнавшись довольно прилично. «Hold on!» – громко заорал он. Не зря кричал держаться. Почти сразу раздался удар, во двор заезжала вторая милицейская машина, которую тяжелый фургон вытолкнул из арки и отбросил в сторону, заставив закрутиться на дороге. Ругаясь на английском, Бергер развернулся, проскочив по тротуару и едва не положив фургон на бок, после чего машина заревела мотором и начала разгоняться. Несколько резких поворотов, теперь нам везде зеленый горел, даже нарушать не пришлось, удивительно. Я хотел было спросить, куда мы едем, но Бергер снова закричал, призывая держаться, и под виск тормозов мы резко повернули и въехали в неприметный зев подземной стоянки торгового центра. На то, что этот старый века девятнадцатого дом-торговый центр, я бы и не подумал, не обратив внимания. И только когда вниз по пологому проезду нырнули, понял. Причем серьезный такой торговый центр. Паркинг широкий, как футбольное поле. Едва мы спустились под уклон, как последовал очередной крик «Hold on!», и Бергер вжал педаль тормоза. С визгом резины по ровному глянцевому бетону фургон остановился, сминая стойку с легким пластиковым шлагбаумом. Бергер активно выкрутил руль и надавил на газ, заставляя машину повернуть и перепрыгнуть через свернутую стойку со шлагбаумом. Я сначала не понял смысла действия, но быстро осознал – Бергер перегородил въезд на подземную парковку. «Выходим, выходим!» – уже на русском кричал Бергер. «Я в принципе понял, что прятаться мы здесь не будем, поэтому уже открыл боковую дверь, выпрыгивая из машины и помогая выбраться Алисе». При этом Мельком заметил ошеломленный и не понимающий того, что происходит, взгляд охранника из будки. По охраннику только взглядом скользнул, так как внимание привлекла бегущая к нам весьма интересная женщина, высокая, статная, с заплетенными в толстую косу русыми волосами. Женщину эту я видел впервые в жизни, но почему-то догадываясь, что эта дама та самая Крамер, о которой я так много слышал и невольно сталкивался с ее родственниками. Она подбежала ближе, взяла растерянную Алису за руку и, поймав мой взгляд, взмахом показала направление движения, куда мы сразу и побежали. Мы, втроем, проскакивая между рядов машин, быстро подбежали к неприметному универсалу. Машина была заведена, водительская дверь распахнута. Крамер сел за руль, словами и жестами увлекая нас за собой. На миг я замялся, думая, куда садиться, потом все же выбрал заднее сиденье, больше возможностей контроля, а то кто знает, как у нас с Бергером и Крамер знакомство обернется. Кстати, насчет Бергера, где он? Открыв дверь перед тем, как сесть в универсал, я посмотрел в сторону оставленного фургона. Посмотреть было на что. Бергер сейчас присел как штангист и выпрямившись, с ревом просто завалил микроавтобус набок, полностью перегораживая въезд на подземную стоянку. Выглядело эпично. Не думаю, что над природой так силен, если у меня от их сияния проснулись некоторые возможности, дьявольская интуиция и способность видеть в темноте, то у Бергера осталась, похоже, нечеловеческая сила. Его мы, кстати, не ждали, Крамер уже вырулила из ряда припаркованных машин и ехала прочь. Бергер, как я заметил, побежал совсем в другую от нас сторону. Проехав по обширной подземной парковке, Крамер встроилась в небольшой поток машин, направляющихся к другому выезду. «Пригнитесь», – попросила она, и мы с Алисой дисциплинированно упали вниз между сиденьями, так чтобы нас не было видно камерам контроля лиц, выезжающих со стоянки. Места внизу было мало, очень тесно, так что мы оказались вплотную друг к другу, причем Алиса меня неожиданно обняла, крепко прижимаясь как медведя своего плюшевого недавно обнимала. Испугана она, похоже, до крайности, а еще поражена происходящим. В этот момент Алиса, делясь со мной впечатлениями, шепнула мне на ухо, что это конец какой-то, причем слово «конец» она заменила непечатным синонимом, видимо, не выдержав и нарушив собственное табу на использование подобной лексики. «Ну вот, так теперь на саму себя стало похоже. Я даже успокоился». «Все, можете подниматься», – сказала нам Крамер, выруливая с выезда подземной стоянки на солнечный свет. Похоже, маршрут отхода Крамер с Бергером явно прорабатывали. Несколько минут спокойного движения по Москве, и вскоре мы заехали в один из небольших зеленых двориков, где пересели на другую неприметную машину, стоящую в густой тени раскидистых каштанов. Я снова на всякий случай сел на заднее сиденье, кто знает какие у крамер способности сохранились. Преследования по-прежнему видно не было, что внушало некоторые надежды, тем более что вскоре крамер уже вырулила на садовое кольцо, двигаясь в плотном потоке машин и мы уже далеко удалялись от места событий.